Глава 7. Распрощавшись с сыном, Карина Корона не успела еще как следует перевести дух, а неугомонная света принесла новое сообщение о том, что пожаловала Евгения Леонидовна, заместитель директора по коммуникациям с общественностью, бюджетами и властными структурами. «Пусть войдет», – произнесла Карина. Евгения Леонидовна, слава богу, выглядела образцово-показательно. Темная блузка, юбка ниже колен. Доклад Карина Корона с деловой интонацией сказала Евгения Леонидовна. Карина Карловна вновь сделала жест, обозначающий, что посетительница должна сесть, а затем несколько минут очень внимательно читать так вот «Много воды. Уточнить основные детали как можно больше пафоса. Никаких обобщений и сомнительных нот», – произнесла Карина, передавая доклад обратно в руки Евгении Леонидовне. «Понятно, после обеда все будет в лучшем виде», – ответила Евгения Леонидовна. «Идите». Прошло еще пять минут. Карина Корона сидела с закрытыми глазами, представляя себе прибор доктора Шабанелса. Себя в сексуально короткой юбке, в белоснежных трусиках, сладкая истома продолжалась бы и далее. Но зазвонил телефон. «Карина Корона хотела проигнорировать вызов», – звонил Сотом. «Только имя абонента не позволило ей этого сделать и даже заставило мысленно подтянуться». «Да», – произнесла Карина. «Здравствуйте, дорогая Карина коровна «Здравствуйте, Иннокентий Иванович! Очень рада вас слышать! У вас все хорошо? Ничего не происходит ненормального?» «Серьезно?» – спросил профессор. «Вроде все нормально, хотя я немного раздражена, и на днях Эдуард Арсеньевич сообщил, что в городе объявился некий господин по фамилии Репейс. «Я по этому поводу вам и звоню, моя милая!» До меня уже дошли Эти нехорошие слуги Иннокентий Иванович Вы думаете что это тот самый страшный человек Ну как такое может быть И помнит ли он нас И зачем мы ему сдались Не волнуйтесь Карина Еще ничего не известно Просто фамилия очень уж редкая В реестре российских бизнесменов Увенчанных почетными званиями И наградами Не числится Хотел успокоить Но только вогнал еще большие страхи Карину, профессор смышляет. Профессор, это точно тот самый, а весь этот реестр чушь. Конечно, может быть, новое лицо, но времени прошло мало. К тому же снова наш богом забытый городок. И Эдуард Арсеньевич говорил о том, что этот самый репейс ему сказал, что еще встретимся. Нервно барабаня костяшками пальцев по столу, выговорилась Карина. Что у вас за звук? Спросил профессор. Да, так ничего, смутилась Карина. Неприятная история. Если они могут спокойно здесь появиться, значит обладают большими способностями. А это уже тревожно, резюмировал профессор. Но они уже были здесь, профессор, вы знаете, напомнила Карина. Да, конечно, моя дорогая. Извините, у меня сейчас лекция в университете. Я пока ждал, позвонил вам. Звоните, если что, сразу. Я тоже постараюсь вам позвонить. До свидания, дорогая Карина. Подождите секундочку, Иннокентий Иванович. Да, Карина. Что же все-таки мне делать, Эдуарду Арсеньевичу? В последнее время Карина корона чаще называла Эдю по имени-отчеству. С чем это было связано, догадаться несложно. Пока ничего, дорогая Карина. Я сам нахожусь, поверьте мне, в некой растерянности, откровенно признался профессор. «До свидания, Иннокентий Иванович», — сказала Карина. «До свидания еще раз», — ответил ей профессор. Карина Корона еще долго не могла прийти в себя после разговора со Смышляевым. Держалась ладошками за голову, ходила из угла в угол, пыталась заняться документами, но из этого ничего не выходило. И Карина Корона отправилась на внеплановый обход своих владений. Долго говорить о том, что было во время обхода, Матерные слова и вовсе стоит оставить незамеченными, хотя было их с избытком. Лица, жесты, мимика, крики, нервы – все это осталось позади. Было, по сути, обычным, а время приближалось к обеду. Нужно было ехать в ресторан с озвученным названием на берегу. Но Карина корона тянула с вызовом служебного автомобиля. «Карина корона к вам заместитель по производству!» – сообщила в трубку света. «Пусть зайдет». неохотно ответила Карина. Сейчас она пыталась вспомнить, для чего вызывала господина Черемухина, но, как назло, ничего не лезла в голову, хотя желание переговорить возникло во время обхода, во время которого Черемухин так и не попался ей на глаза. «Нервы, снова проклятые нервы», думала Карина, глядя на плотную коренастую фигуру Черемухина. Но именно в этот момент с запозданием включилась память. Большой процент возврата. Конечно, большой процент возврата. Вы, Вадим Алексеевич, догадываетесь, почему я хотела вас видеть? Строгим голосом спросила Карина. Совершенно точно знаю по поводу возврата Но больше ведь вопрос к маркетологам. Хотя мне в нотации это было прописано. А вот по поводу брака, то все работяги, допустившие нарушения... уже наказаны понижением заработка в объеме, произведенного ими брака Ответил Черемухин. Здесь хорошо и своевременно. А насчет возврата, то все в комплексе. Маркетологам тоже достанется по первое число. Меня интересует, когда прекратится эта ситуация с постоянным браком. Неужели нельзя наладить процесс нормально? За что вы получаете немалые деньги, чтобы я здесь нервничал Постоянно пинала вас в ваши толстые жопы. У меня и без вас дел полным-полно. В голове мелькнула фамилия Репеев. Если вы не можете работать, то я вас здесь не держу ни одной секунды, закончила Карина. Мы постараемся учесть недочеты и в ближайшее время их исправить. Но проблемы еще с отделом персонала. Мне присылают такой контингент. что чему-то научить их сразу невозможно. Я просил, я настаивал, но все продолжается в том же ключе. Я понимаю, что мигранты, но из них ведь можно отбирать. Проговорил Черемухин. С отделом персонала будет особый разговор. Но вам я повторяю, деньги платятся, не просто так и нужно работать. Вы должны поставить на поток процесс обучения этих людей – чтобы они из себя не представляли, дело не хитрое, а у вас все опять в полном говне. Я что ли должна этим заниматься? Жопу вам бесконечно подтирать!» Заместитель молчал, опустив голову вниз. «Убирайтесь на свое рабочее место. Рабочих помимо возмещения убытков наказать еще лишением премии на 10 процентов». «Но...» — хотел что-то сказать Черемухин. «Я непонятно выразилась!» — крикнула Карина. Вот суки, что творится изо дня в день? Уничтожать их нужно, иначе ничего не хотят делать. Деньги просто так бы получали, и все на этом. Зажрались. Все у них есть, кроме желания работать. Думают, можно сидеть, а быдла трехкопеечная им работать станет. Как бы не так, те каждый момент ловят, лишь бы ничего не делать. А деньги им, сукам, так же дай. Их всех надо во времена военного коммунизма... к этому матьо репейсу за корочку хлеба работать бы стали!» карина корона не стеснялась того что ее прекрасно слышит света выговорившись карина корона приоткрыла дверь света подскочила со своего места вызови машину пусть ждет ухода я в персонал затем поеду на обед слушаюсь ответила Света. спустившись на первый этаж карина корона подошла к дверям отдела по работе с персоналом и только хотела открыть дверь Как позади себя услышала знакомый голос. «Здравствуйте, Карина Карловна!» Карина обернулась. Перед ней стоял старый знакомец из неприятной истории с рыжей козлиной бородой. «Это ты еще откуда?» — подумала Карина. «Здравствуйте, а...» — произнесла Карина Карловна, не помня имени отчества человека с козлиной рыжей бородой. «Андрей Павлович!» Напомнила себе Рыжая Борода. «Вы, надеюсь, к нам не по поводу вашей коровы?» Пошутила Карина. «Нет, что вы, я насчет трудоустройства. И совсем не ожидал вас здесь увидеть», честно признался Рыжий Бородов. уехать из своей деревеньки?» «Да, у меня там некие проблемы. Пойдемте со мной». Карина корона открыла дверь, пропуская вперед Рыжую Бороду. «Нет приема, вам же сказано было!» Грубым голосом встретила Рыжебородова одна из сотрудниц отдела. — По какой причине нет приема? Потрудитесь мне объяснить! Еще более грубым голосом произнесла Карина, вошедшая следом за Рыжей Бородой. Сотрудницы от настигшего их ужаса потеряли дар речи. Они лишь хлопали накрашенными глазищами, поправляли свои волосы и одежду. — Я жду ответа! — не Я жду ответа! — не унималась Карина. «Его попросили подождать пять минут. Я занята с данными других сотрудников», — робко произнесла покрасневшая, как вареный рак, толстушка. «Все эти дела вы должны делать без всякого ущерба для соискателей. Где Кузьмина?» Карина Корона прошла к следующей двери, за которой располагался кабинет заместителя директора по работе с персоналом. Ответа не последовало. Рыжая борода стояла испуганной. Он привык видеть Карину Корону в несколько ином облике и манере поведения. Отворилась входная дверь, и на свою беду в кабинете появилась Кузьмина Ольга Сергеевна. Она сначала зачем-то кивнула Карине Карлоне, и только после этого нормально поздоровалась, стоя посередине кабинета и ожидая реакции от директорши. «Завтра 8.20. С полным отчетом и для серьезного разговора ко мне в кабинет», растягивая слова, произнесла Карина. Ольга Сергеевна сумела лишь еще один раз кинуть. «Кем бы вы хотели работать, Андрей Павлович?» спросила Карина у Рыжей Бороды. «Но я бы грузчиком мог пойти, я до этого работал на одном терминале», сказал Рыжая Борода, ощущая, что рабочее место у него уже в кармане. «Оформите Андрея Павловича грузчиком, все объясните, проинструктируйте», отдала распоряжение Карина Корону. «У нас только в холодном складе места есть». — произнесла смазливая девушка, сидевшая за столом у окна. — Оформите его в цех, а кого-нибудь оттуда переведите в холодный склад, все понятно? Или еще раз объяснить. — До свидания, Андрей Павлович, — произнесла Карина Корона и вышла из кабинета. Рыжая борода успел кивнуть ей на прощание. — Садитесь ко мне, — чуть дыша сказала толстенькая девушка. — Ничего себе, вот это да! — Не знал, что Карина Карлова такая грозная начальница, — произнес рыжая борода, усевшись на стул возле пригласившей его девушки.